Глава сорок 46. Лейра. Нет. Аларик, но он не отпускал меня. хотя я уперлась ладонями в его грудь. Я знаю, чего мы хотим для себя, ответил он. Ты и я. Мы хотим одного и того же. Хотел бы я, чтобы это стало правдой, но ты же можешь это сделать? Нет. Его нет было таким окончательным, что у меня разрывалось сердце. Это наш единственный шанс. Его грудь напряглась, и он так медленно отпустил меня, словно преодолевал сопротивление. Я вскочила. У нас нет другого выбора. Я понимаю, что это ужасная жертва, но другого пути нет. Я видела, что случится, если мы этого не сделаем. Да вырвутся из-под контроля и уничтожат нас всех. Аларик опёрся локтями на колени и опустил голову. Он провёл пальцами по шипастой короне и запустил их в волосы. Ты не можешь убить всех из-за того, что возможно когда-то произойдёт то, что ты видела, Элайра. Но это правда. Это случится. И я буду виновата, если до этого дойдёт, потому что мой долг это предотвратить. Я не хотела брать его на себя, но я Ровным голосом перебил меня Аларик. Тоже не стремился к тому, чтобы стать повелителем Альсьяна Дыра. но я им стал. и Я не могу приносить в жертву ее жителей, которые мне доверяют Лейра. Не стану жертвовать ими ради видений сумасшедшей старухи, которая, возможно, преследует собственные цели. Я коснулась стильной стороны его ладони, между пальцев скользнули пряди его волос. Сначала черные, потом малые Но ты ты ведь станешь свободным. Он посмотрел на меня сквозь пряди, падавшие ему на лицо. Вовсе не стану, потому что я больше не смогу быть свободным. Я свободен в такой же степени, в какой я был человеком, когда ты увидел меня в человеческом обличье Вальсианадера. Всё, что истинно, находится внутри. Я стал бы повелителем, который принёс в жертву своё царство и всех, кто там живёт. Я больше никогда не был бы свободным. Сила Валарианы и бесконечность Исты. Он был прав. Чувство вины всегда повисло бы тяжёлой цепью у него на горле, если бы он со мной согласился. Но какова альтернатива? Аларик, подумай ещё немного о тех, кто живёт здесь. Посмотри на эту проклятую деревню. Всю Немию должны сравнять с землёй, прежде чем ты будешь готов. Он встал и прошёл к двери мимо меня. Напряжение чувствовалось в каждом его движении. Он остановился, положил руку на косяк двери и оглянулся на меня. Почему своими жизнями должен заплатить именно мой народ? Я невольно вспомнила о человеческой деревне в царстве демонов, об Амелле, которая жила там не одну сотню лет. Люди в Альсианадере живут уже так давно, По его лицу было видно, как смешон этот аргумент. И ты станешь той, кто будет решать, когда должно закончиться это слишком долго? У демов на самом деле нет жизни, Аларик. Большинство из них лишь влачат проклятое существование, они как животные, и они опасны. Замерев неподвижно, он посмотрел на меня. Казалось, он не дышал. Потом шумно сглотнул, с трудом произнося следующие слова: как животное, да? Как? Кая. Я сутолилась, когда он произнёс её имя и обхватила себя руками. И как я, продолжал он. Как животные. Я не это имела в виду, Ларик, пожалуйста. Он опустил взгляд. Пусть так. А если мы лишь животные, что же? От этого мы стоим меньше? Значит, нас можно просто уничтожить ради какой-то пары слов? Никто в этом царстве, ни человек, ни демон, не виноват в том, какое решение приняла твоя прародительница. Почему мы должны платить эту цену? Ты не видел того, что видела я. Можешь пообещать мне, что ничего из этого не произойдёт? Ты понятия не имеешь, каковы мятежные демоны и что они задумали. Нет, тихо произнёс он. Я действительно не могу тебе обещать. Но если ты хочешь уничтожить Альсиянадера, тебе не следовало бы делать меня её повелителем. Но я никогда этого не хотела, в ярости выкрикнула я. Ни единой секунды. Однако ты это сделала. Ты возложила на меня ответственность за это царство. Не упрекай меня за то, что я отнёсся к своим обязанностям всерьёз. Он слегка покачал головой вот ты сам не веря своим словам. Мой народ и без того достаточно страдал. Твоего народа никогда не должно было существовать. Возможно, произнёс он и на мгновение посмотрел мне прямо в глаза. Ты права. Никто из этих людей не должен быть проклят, но это случилось. И даже если на них была какая-то вина, они её искупили. И теперь я отвечаю за них. И потому я отвечаю. Нет. Я не знала, что ответить, ведь он был прав, и при этом не имел никакого права рисковать всем, даже самим собой. Он лишь чуть помедлил, а затем повернулся ко мне спиной и вышел из дома. Подожди. Я хотела позвать его, но получился лишь жалкий всхлип. Что теперь? Но он уже ушёл, оставил меня позади, так же как на дне пропасти, когда он перешёл в стеклянный мост. И я поняла. Вот что имела в виду королева, когда сказала, что его сердце не принадлежит мне одной, что я давно его потеряла. Она знала, что он не отдаст свое царство без борьбы. Возможно, она была права, и Аларик еще не до конца был скован заклятием. Вот только его сердце уже было связано с Альсьяна Альсианадера. Возможно, он чувствовал это благодаря магии Царства теней. Возможно, дело было в том, что его воспитывали как принца. Возможно, это было просто в его сути, в его характере. А Колы был самым верным, самым преданным, кого я когда-либо встречала. Он просто не мог выбрать ничего другого, кроме как защищать свои владения, если никто больше не мог принять ответственность за их жителей. Он был связан с Альсианадера, и эту связь создала я Я бессильно опустилась на свою старую кровать. Я не могу исполнить своё предназначение, не разрушив жизнь Аларика. Лейра, когда я услышала голос Аларика, меня окатило безумное облегчение. Я ведь действительно думала, что он ушёл, бросив меня. Но как это вообще могло прийти мне в голову? Я же знаю его. Нам нужно поговорить ещё раз. Я не смогу принять решение отдатель Сьяна Дерелиаскай, если он не поддержит меня. Я была в отчаянии, потому что ситуация оказалась такой безвыходной. Но Аларик был прав. Единственное верное решение вело по неверному пути. Может быть, королева намекала именно на это? Она дала мне слезу, потому что я не считала себя важнее других. И Я не должна об этом забывать. Но тут Аларик выкрикнул моё имя ещё раз, и теперь в его голосе звучала сильная тревога. Выбежав наружу, я тут же увидела, в чём дело. На востоке солнце поднялось над горной цепью и растопило туман, покрывавший долину. Над Йогге поднимался дым, много чёрного дыма. Это великие кузницы на склонах Иссереса, потрясённо воскликнула я. А Ларик прищурился и раздул ноздри, втягивая воздух. Да, они горят. Но это почти невозможно. Кузницы не случайно были выстроены рядами на холодной южной горе. На её склонах было множество ручьёв и рек для охлаждения печей. Если случались пожары, их можно было тут же потушить, не давая огню распространиться. Лэйра, ты же сама чувствуешь запах, и это уже не один пожар. Полыхает повсюду, половина горы в огне.